Глава 21 первая. Двенадцать лет назад. Она успела как раз к тому моменту, когда все начали собираться. Правда, после встречи с грибниками Асю еще пару часов потряхивала, а желание ей дальше играть в детектива заметно утихло, хотя ей не сошло совсем уж на нет. Но на ту поляну с камнем-алтарем она точно больше не ногой. А вот что касалось парня, Сэма, с ним она хотела бы встретиться еще разок, он никак не выходил из головы. «Сэм ведь ее спас. Ну да, можно сказать, что спас. Хотя это воспринималось слишком запутанным и странным. Не от грабителей, от морозков или какой-нибудь местной гопоты. Спас от собственного отца. Аси сейчас тот казался необъяснимо жутким и опасным. Пусть и выглядел внешне вполне прилично, даже чуть ли не благостно. Правильно говорил дедушка, что страшнее людей на свете ничего нет». А все эти чудовища и сказок — привидения, лешие, монстры — обычно тоже дело рук человеческих. И если копнуть поглубже, разобраться, не найдешь никакой мистики, а всему виной окажутся людская жестокость, жадность, расчёт и вранье. Вот и отец Сэма, — Ася была почти уверена, — как раз и есть такой страшный человек. Или тут опять сработала Ксюшина пословица про «Глаза у страха» Разве вожатая пару дней назад вот так же не убеждала Аллу, что та просто накрутила себя, но придумывала страшилок, не разобравшись в увиденном? Так, может, и Ася? Но нет. Зачем тогда Сэму понадобилось врать про бабку в деревне, которой Ася якобы каждое лето приезжала на каникулы? Зачем предупреждать, чтобы она больше на поляну с камнем не ходила? Но в то же время, если Сэм в курсе, что его отец монстр, почему он до сих пор с ним? Ведь и мысли не возникало, что он ненавидел отца или боялся, что находился рядом только потому, что его удерживали силой. Тогда, возможно, и сам он ничуть не лучше, просто еще не заматерел настолько. А Асе он помог, но ну, чтобы, притворившись хорошим, втереться в доверие или воспользоваться, переманив на свою сторону, или... Она мысленно осадила себя. «Хватит придумывать». Ей же совсем не хотелось, чтобы было именно так. Сэм и внешне не особо походил на отца. И вообще... Сэм. Какое непривычное имя. Будто он иностранец. Но вряд ли. Определенно вряд ли. Ася не просто повторила мысленно, а тихонько произнесла вслух, когда никого рядом не было. Чуть вопросительно и недоверчиво. Сэм. А потом еще несколько раз написала имя в дневнике и долго рассматривала, как оно не только звучало, но и выглядело. Кроме того, впечатления дня вылились в целую серию жутеньких картинок и в «Ночной кошмар», в котором Сэму досталась далеко не второстепенная роль. Он манил Асю за собой, заводил в топь и потом невозмутимо наблюдал, как она погружается в трясину. Густая болотная жижа сдавливала грудь, дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Чтобы не исчезнуть в ней с головой, надо было дотянуться до ветки, которая будто специально раскачивалась совсем рядом. И Ася тянулась-тянулась из последних сил. А потом вдруг увидела совсем рядом лицо. Нет, не Сэма, чьё-то ещё. Услышала шорох и неровное дыхание. Она вскрикнула, то ли во сне, то ли уже на наяву, мгновенно проснулась и едва не подпрыгнула в кровати. «Вик, ты чего?» Выдохнула изумленно, растеряно, но в то же время облегченно. Ни болото, ни Сэма, ни ветки. Только лицо рядом, но не чьё-нибудь, а знакомое, степновой. Та сидела на корточках возле Асиной кровати и тоже смотрела огромными перепуганными глазами. «Тебе чего?» — опять спросила Ася, и только тут заметила, что Викина рука тихонько выползала из-под ее подушки. Перед тем, как заснуть, Ася спрятала туда дневник. «Ты совсем?» Сердито зашипела она, оттолкнула Степнову, сама вытянула дневник, отбросила в сторону одеяло, соскользнула с кровати, пролетела через комнату и холл, на ходу сорвав с вешалки ветровку, крутанула защелку, распахнула дверь корпуса и вывалилась на улицу. Снаружи оказалось прохладно, особенно в одной пижаме, состоявшей из футболки с совсем короткими рукавами и шортиков. Пришлось поскорее натягивать кортку, а дневник, свернув трубкой, засовывать в карман, насколько того хватило». Затем Мася спустилась по ступенькам, зябко поеживаясь и растирая плечи руками, побрела по дорожке. Все равно куда? Может завтра попросить у Ксюши телефон и позвонить бабушке, сказать, чтоб забрала и уехать домой, подальше от всего этого. Мысль крепла и крепла с каждым шагом. Бабушка не откажет. Подумаешь, поворчет немного или посетует, что теперь внучка засядет за книжки, так что на улицу лишний раз не выгонишь. А вот Ася ради ее спокойствия возьмет и запишется в какой-нибудь кружок при «Доме творчества». «Не все же они закрываются на лето. Некоторые так и продолжают работать». Она точно видела ребят из УЗО-студии, которые сидели на раскладных стульчиках в парке недалеко от их дома и рисовали пруд и уток. Но вроде там было еще скалолазанье или туристическая секция, а ее участники наверняка в походы ходят. Чем не отдых на природе? Ася шагала, не глядя по сторонам, и опомнилась только перед корпусом пятого отряда, в котором собрали семилеток и восьмилеток». Они самые забавные в лагере, совсем мелкие, вечно растерянные, трогательные. Некоторые ни на шаг не отходили от своих вожатых, всегда держались рядышком и при каждом удобном случае обнимались. И Ася никак не ожидала увидеть именно тут, как, скрипнув, приоткрылась наружная дверь, пропуская вовсе не вожатую, а совсем маленькую девочку». Малышка вышла на цыпочках, огляделась с неуверенным видом. Ася ее узнала, слышала, что та круглая сирота. Приехала из того же детского дома, что и Алик Денисов. Ее родители в аварии погибли. То ли в обычной автомобильной, то ли разбились на самолете, И она осталась совсем одна. Девочка не расставалась с мягкой обезьянкой. Повсюду таскала ее с собой. И в столовую, и на площадку, и даже на зарядку. Сажала рядом или делала упражнения вместе с ней. Но игрушка вчера или позавчера потерялась. Клуша даже тут пыталась наехать на Алика, будто это он стащил обезьянку и спрятал. Типа у них в детдоме так принято – издеваться над маленькими и беззащитными. Но хорошо, что опять не полезла сама с Денисовым разбираться, а просто предложила Ксюше обыскать его вещи, кровать и тумбочку». Ксюша согласилась, чтобы не спорить и не связываться, но в отряд не пустила. Сказала, что сделает все сама, и действительно отправилась в комнату мальчиков. Но просто поправила неаккуратно застеленные кровати, а потом вышла и сообщила поджидавшей старшухе, что никаких игрушек не нашла. «Все-таки Клуша совсем уже перешла черту», — подумала Ася. А вот Талику она верила, что он не виноват. Ни в случае с чайкой или опутанными веревками, кустами, ни тем более в пропаже обезьянки. Ася уже собралась окликнуть малышку, но та, будто что-то увидев впереди, быстро сбежала с крыльца и помчалась по дорожке. Может, в туалет? Кричать ей вслед и пугать не хотелось, поэтому Ася просто тихонько двинулась следом. А девочка бежала и бежала, мимо туалета, мимо клуба, мимо стадиона и игровой площадки. Ася старалась не выпускать ее из вида. Хорошо, что на малышке была светлая одежда, и она не оглядывалась и вообще не смотрела по сторонам. Неожиданно беглянка свернула с дорожки и нырнула в заросли боярышника перед забором. В те самые, за которыми прятался Лас. Ася не полезла следом, остановилась рядом с кустами. Повезло, что ветровка у нее темная, и сейчас ее трудно заметить. Правда, и она почти ничего не видела в ночной темноте, да еще сквозь густую листву. Зато легко заметила отблески света. Похоже, кто-то поджидал девочку за забором, и не просто так, а с фонариком. «Зачем?» У Аси мурашки по рукам побежали даже от смотных предположений. А стоило вспомнить собственные приключения в лесу... «Ты принес Анфису?» Внезапно раздался подрягивающий детский голосок. «С ней все в порядке?» Ответа Ася не расслышала, потому как в ушах зашумело, а в висках громко застучало. Сквозь кусты ей показалось, что малышка пыталась пролезть сквозь забор. «Мамочки, и что теперь делать?» Затем до Аси долетел тоненький виск и шум возни. «Но нет!» Она не станет вот так стоять и просто наблюдать, что бы там ни было». Ася с отчаянной решимостью ломанулась сквозь кусты. Те пытались помешать, цеплялись за куртку, безжалостно царапали, раздирая кожу до крови, но она не обращала внимания. «Да черт с ним. Главное — успеть и спасти малышку». Яркий луч света ударил прямо в глаза, ослепил, заставил замереть на месте, но не сдаться. Не успев толком ничего разглядеть, Ася сделала еще шаг. Чуть ли не влетела в бомб в забор, но все равно закричала «Не смей! Отпусти ее! Не трогай!» Почти на ощупь отыскала девочку, вцепилась крепко, с силой дернула на себя. Но, видимо, никто и не собирался у нее малышку перетягивать, или на самом деле отпустила от неожиданности. Девочка от резкого рывка врезалась Асе в живот, вскрикнула тихонько. А та обхватила малышку уже двумя руками, прижала еще крепче. «Она ее не отдаст! Ни за что не отдаст! Пусть ее хоть на части режут!» И, наконец, проморгалась, избавилась от радужных кругов перед глазами, смогла увидеть как следует. Но сначала Ася посмотрела на девочку. ли, цела. Та тоже, слегка запрокинув голову, смотрела на Асю, округлившимися от изумления и испуга глазами, и, держа в руках, свою обезьянку. Тогда Ася, вскинувшись, уставилась на человека, торчавшего по ту сторону забора. И не поверила. Точнее, не сразу поверила, потому что совсем не хотелось видеть, думать, знать, что тем, кто хотел выманить и увезти из лагеря маленькую, наивную, беззащитную девчушку, был сам. Вот оно и вылезло, все его потаенное гнилое нутро. Да еще как. Самым жутким, самым кошмарным образом. Точно, весь в папочку. Да ты... ты... «Как ты мог, тварь!» — выкрикнула Ася. И уже не могла остановиться. Продолжала орать, и все громче, громче, подспудно надеясь, что ее услышат. Лучше всего охранники. И примчатся на помощь, вызовут полицию, потому что только так нужно обходиться с такими отморозками. А если бы Степнова не попыталась тащить у нее дневник? Или бы Ася не проснулась и не выскочила из корпуса? Если бы ее понесло другим путем, и она так удачно не наткнулась на эту малявку? Что бы случилось тогда? Она не заметила, как Сэм оказался рядом, зашипев. «Да тише ты, тише!» Накрыл ей ладонью рот, попытался поймать, обхватить. Но Ася, укусив его за пальцы, отпрянула в сторону, по-прежнему прижимая к себе девчушку. У той голова безвольно мотнулась, и, наверное, ей стало больно, потому что малышка неожиданно сморщила личико и заплакала. «Не бойся, все хорошо», — успокоила ее Ася, отодвигаясь к кустам и стараясь не выпускать из поля зрения Сэма. «А тебе чего надо, урод?» «Что вы там придумали со своим папочкой?» «Я не с ним», — глухо но твердо выдохнул Сэм. «Наоборот, я хочу вам помочь». «Помочь?» — повторила Ася с негодованием. «Выманить ребенка, украденной обезьянкой? А что потом? Подарить ей целую машину игрушек или...» Я не украл и не собирался выманивать. С напором произнес он, посмотрел неприязненно. «Я все видела!» «Ты не так поняла». Ася коротко рассмеялась. «Ну, конечно. Все так говорят. Очень удобная фраза. Но я действительно все видела. Своими глазами. Я все это время была здесь, рядом». «Да что ты видела, идиотка?» Внезапно взорвался сам. «У самой же мозгов нет. Ходишь везде, нос свой суешь, а потом влипаешь. А сама дальше собственного носа и не видишь. Да все вы здесь такие. Ничего замечать не хотите. Словно с закрытыми глазами живете». «Какие?» — воскликнула Ася. «Мы?» «Здесь! Что, не замечаем?» И вдруг ее осенило. «А мертвая чайка? А коконы на деревьях? Это тоже твоих рук дело? И тогда у нас под окном тоже был ты? Ну, ты больной!» Вывела она с отвращением. «Еще похуже своего папашки-маньяка!» Ее последние слова, похоже, как никакие другие, угодили точно в цель. Хотя Ася не поняла, почему. Только увидела, как Сэм силой стиснул зубы, сжал кулаки – Даже удивительно, что фонарик в его руке не треснул и не расплющился. «А ты!» — проговорил он с такими интонациями и с таким выражением на лице, что Ася невольно отпрянула еще дальше, уткнулась спиной в колючие ветки. Но продолжить сам не успел. Не Невдалеке раздались голоса, топот ног, замелькали лучи фонариков. И он, конечно же, сдулся, отступил трусливо, протиснулся между против, выключив свой фонарик и растворился в темноте. Ася громко выдохнула, опять посмотрела на девочку, погладила по голове и, поймав ее взгляд, прошептала с напором. «Никогда! Слышишь, никогда не верь чужому человеку, не подходи к нему, и уж тем более никуда с ним не уходи, даже если у него будут все твои игрушки». Девочка, едва успокоившись, опять зарыдала, принялась сбивчиво объяснять, что он просто нашел и отдал ей Анфису, и что никуда уходить она не собиралась, Ася не слушала. «Это же маленький ребенок. Его так легко обмануть, наплести всякой ерунды, и он поверит». Тем более, к ним уже подбежала целая толпа. Два охранника, директор, клуша и обе вожатые из пятого отряда. Они загомонили одновременно, принялись расспрашивать. Но Ася понятия не имела, что отвечать. Она сама окончательно запуталась. А еще понимала, даже если сейчас она расскажет все, абсолютно все, что увидела и узнала, эти люди ей не поверят». Как не верили Алику, как не верили Синичкина и Митрохину. Тоже ведь решат, что она придумала, нафантазировала и все не так поняла».